ЭПИЛОГ Князь Игорь вернулся в Киев по широкой воде. Стоя на носу ладьи возле вырезанной на высоком штевне соколиной головы, он глядел вокруг, будто не веря. Ох, и разлился же в этом году великий Днепр, Славутич! Где торговые кварталы Подола и житный рынок? Где низинные берега Болони? Все исчезало под весенним разливом могучего Днепра, Повсюду блестели на солнце блики на волнах. Левый берег Днепра и вовсе исчез в голубоватой дымке за водой и туманом. Князю казалось, что это он привез с собой волны Греческого моря. Может, и впрямь привел? Князю казалось, что это он привел за собой волны Греческого моря. Может, и впрямь привел? Вот ведь какая волна! Рядом с князем стояли важные византийские послы, коим вменялось в обязанность присутствовать при присяге русичей уложенному договору. Послы также дивились водному раздолью, тихо переговаривались между собой. А князь, опасаясь выказать при них волнение, молчал и думал, что же пришлось пережить киевлянам, когда река так обрушила на город свои воды, скольких жизней лишился его Киев. Однако там, у Боричьего узбоза, где сейчас причаливали корабли, народу встречать князя вышло немало, и особой скорби на их лицах заметно не было. Люди махали руками, улыбались, выкрикивали приветствия, громко трубили трубы, поднимался к небу дым на капищах, воины били оружием по щитам. И все вокруг радовались возвращению правителя. Вот приветствуют вернувшегося князя торговые люди. Вот стоят важные бояре, каждый со своим родом. Вот мудрый советник Асмунд, вот всегда нарядный воевода Свинельд, а вот... У Игоря потеплело на душе, когда он увидел стоявшую на заборолах верхнего города княгиню Ольгу с сыном Святославом на руках. Как же все-таки хорошо вернуться домой после долгого отсутствия. И еще одно лицо искал в толпе встречающих князь. Даже облачко на миг набежало на его чело. Ведь обещала, даже кровью клялась, что будет ждать его в Киеве. Спрашивать о страсти своей, о Малфреде, Игорь не решился. Иные заботы обрушились на князя, едва он вошел в гридницу и стал выслушивать, как тут дела. Даже задохнулся в первый момент от изумления, когда проведал, что казна его пуста. Как же так? Как же пуста? «Не я ли отправлял с кораблями в Киев золото и серебро, полученные от Ромеев? Не я ли отправлял камень паволоки заморские. Куда все делось? Зря, что ли, рать моя ходила за тридевять земель? Как же теперь я расплачусь с дружиной за смелость и удаль, за верность?» Ему объяснили, когда поднялась вода в Днепре и пошла на город, Только благодаря полученному богатству удалось расплатиться с мастеровыми людьми за сооружение дамбы, за то, что день и ночь возводили плотины, строили новые жилища на возвышенных окраинах, куда люд с подола перебрался со своими семьями и с добром. Почти никто не пострадал при разливе, люди успели спастись, и в том заслуга правительницы Ольги но и заслуга самого князя, который пополнил казну и позволил этим совершить такую огромную работу, никого не разорив, не погубив, сохранив и людей, и сам город». «Но дружине своей, что я скажу!» — вскипел Игорь. «Неужто они зря потратили время и теперь останутся без награды?» «Хм, людей они тут спасали. Киев перестраивали. Витязем-то своим, что мне говорить». Княгиня и важные сановники успокоили его, дескать, не останутся дружинники в накладе. Сейчас, конечно, с ними не смогут расплатиться да наградить за службу. Зато было уговорено, что каждый из купцов и торговцев, каждый мастеровой, со временем отдадут в казну то, что потребуют с них за услуги. Ведь с тем уговором и помогали им, загодя уложив ряд, что переехавшие расплатятся сполна. Тех же, кто не сможет, тех не переселяли. Те подались, куда глаза глядят. Но хоть живы, то остались, не утянуло их водяной при разливе. Со временем казна наполнится, вот тогда-то. Вы меня перед ратью моей позорите, перед воями, которые кровь ради своего князя проливали. Не унимался Игорь. Не так много ее и пролили, заметила княгиня Ольга, расправила неспадавшее на плечи белое покрывало, взглянула на мужа лучистыми очами из-под длинных ресниц. Ей его гневный взор, хоть бы что. Не гневайся, князь. Но дошла до нас крылатая весть, что ведь не было жарких сеч в нынешнем походе. Уберег ты кровь русичей. А то, что вы с болгарами схлестнулись, так без захваченного добра твои дружинники не остались. Со временем же им и положенное вернут. Но, думаю, витязи русские смогут понять, что нам Киев спасать надо было. Игорь глядел на княгиню свою почти с ненавистью. Ишь, осела тут с боярами своими, с купцами да волхвами мудрыми решает все, не спрашиваясь мужа великого князя. И все эти ее бояре и волхвы встанут за нее горой. Теперь князь даже не волен наказать княгиню за самоуправство. Вот и смотрит жена на мужа своего едва ли не с вызовом. Знает, поди, что за нее вступится, если Игорь посмеет насесть на княгиню-правительницу. Он вышел, не сказав им ни слова. Что ж, раз такие тут все разумные, пусть дружине и поясняют, что обещанного теперь три года ждать, если не дольше. Правда, княгиня Ольга оказалась хитрой. И прежде всего собрала витязей из Киева и так повела с ними речь, рассказав, как их жены детей спасали от наводнения, что киевские воины даже благодарить правительницу стали. Иначе обстояло дело с дружинниками Игоря, среди которых было немало из других краев. И хотя Ольга принудила бояры-купцов провести для них богатые пиры-братчины, воины все равно роптали, что остались без выплаты положенного. Даже высказали Игорю, когда, мол, такое было, чтобы мы, ходившие в поход, без награды остались. А эти, что сиднем тут сидели, ходят, гоголем, новым оружием хвастаются, жен своих мехами-дамонистами украсили. Особенно косились на дружинников варяга-свинельда. Так уж повелось, что свинельд слыл чуть ли не самым богатым боярином на Руси, дружину собственную имел и расплачивался со своими людьми по-княжески. И все благодаря посадничеству над небедным племенем древлян. И хотя, как шла молва, свинельд этой весной привез Дани меньше обычного, однако у воинов его был отличный булат, они ходили в дорогих корзнах с богатым оружием, И дружинникам Игоря было обидно от того, что рядом с людьми Свинельда они выглядели какими-то бродягами-смердами. Воины Игоря стали говорить князю. «Дружинники Свинельда в дорогой одежде, а мы голы. Так давай, князь, пройдемся по его древлянским владениям, проверим, что там за недоимки, а заодно и себе добудем богатство. Древляне-то народ хоть и дикий, но хитрый и не бедный». Вот мы и сможем возвратить себе то, что пока нам только обещают. Мысль эта понравилась князю Игорю. Древлян действительно проведать не мешало. В прошлые лето и советники его с Ольгой тоже говорили. Плохо другое. Дань-то свинельд все же добыл. А недоимки... Что ж, во всяком племени случается, что недоимки этого года приходится получать на следующий год. Однако древлян все же пощупать не мешало. Слишком долго Игорь не обращал на них особого внимания, доверившись верному воеводе Свинельду. Хотя насколько тот верен? И богат, как никто в Киеве, и воинство его княжескому не уступит. Да и все эти слухи о том, что к княгине Свинельд особый интерес питает. Поговаривают, правда, что нынешней весной Свинельд привез из Древлянского края новую сулыш поселил ее в своих хоромах, расположенных за Киевом, на возвышенностях в Драгожичах. Однако Игорь все же отметил, что как крутился свинельт подле княгини, так и крутится. Но было еще кое-что, что не давало покоя Игорю. В один из последующих дней... Вызвал он к себе советника Асмунда и спросил, отводя глаза и словно смущаясь, что, Асмунд, не появлялась ли в Киеве моя чародейка, милая Малфрида? Спросил, не осмеливаясь взглянуть на сурового варяга. Асмунд привык говорить без обиняков, мог и на смех поднять. Ведь иные нынче заботы у князя, нечего про бабу расспрашивать. И только когда молчание стало затягиваться, Игорь перестал теребить пряжку на ремне, и взглянул на советника. Странно выглядел Асмунд. Обычно спокойный и уверенный в себе, он нервно покусывал ус, мял край корзны и глаза его бегали по сторонам, словно воевода, опасался встретиться взглядом с князем-правителем. «Ну, говори!» уже решительнее потребовал Игорь. «Что тебе там, Алфреда, князь?» «Не сказал, скорее пробурчал Асмунд». «Ну, была, потом ушла, так и леший с ней». Ты ведь знаешь, какая она, от нее больше мороки, нежели толку. Что-то раньше ты другое говорил, когда она мне советы давала, да с людьми моими умела столковаться. Асмунд, наконец, посмотрел в глаза князю. Не встретила она тебя, значит, ты ей не нужен, и это все, что скажу. Игорь даже опешил от неожиданной резкости Асмунда, а еще советник, почти друг. Все они тут подле Ольги стали ее цепными кабелями. Все ее охраняют, о ней лишь пекутся. Но ничего, он еще разберется и с Ольгой, и с ее советниками, а там и Малфреду велит отыскать. Не могла она его просто так оставить. Он помнит, как она ладонь разрезала. Кровью клялась, что они еще встретятся, что придет она к нему. Тоска тоской, но дела отвлекли князя. Ромейские послы, присланные от византийского базилевса Романа, должны были видеть, что русичи признают заключенный с ними договор и приносят присягу о мире. И вот, когда в эту на редкость дождливую весну выдался наконец погожий денек, Игорь велел собраться всем именитым мужам с родами своими на горе перед капищем Перуна-Громовержца, дабы поклялись они оружием и златом, что отныне мир у них с ромеями. Много народу тогда явилось для присяги. Византийцы стояли отдельно, надменные и нарядные в своих пышных хломидах и в золотых обручах на голове. А русичи, кто также в хломидах по ромейской моде, кто в накидках и мехах, в золоте чеканном, в наручах и высоких шлемах, в пышных шапках. Игорю приятно было видеть, что его люди не уступают гостям из самого Царьграда и держатся все с достоинством. А жены и дочери их, нарядные, пригожие, украшены драгоценными камнями и золотом. Иная Матрона Византийская могла бы позавидовать. Сам же Игорь с княгиней восседали на помосте в богатых креслах, рядом стояли важного вида охранники с позолоченными секирами на плечах. Один из обученных ромейской грамоте бояр громко зачитывал людям текст договора. Народ слушал, порой кивал согласно, порой усмехался. А когда пришло время и волхвы выложили перед извоянием перуна священные мечи и золотые амулеты, люди стали важно подходить к ним, протягивали руки, громко произносили положенные слова. Игорь внимательно наблюдал за принесением присяги. Вот подошел его первый воевода Ярл Ивар. Вот приблизились послы от родичей князя Владислава Псковского и Предславы. От Глеба Новгородского поклялись от его жены разумницы Сфандры. Потом и асмонд сурово и важно произнес слова клятвы. Свинельт стал подходить, возмутив послов из Царьграда пурпуром своей богатой накидки. По их ромейским понятиям в пурпур могли одеваться только базилевсы и их ближайшая родня, а тут какой-то варвар нацепил почти царские одежды. Один из послов даже указал на это князю, однако Игорь словно не расслышал. Князь был странно бледен. Вцепившись руками в резные подлокотники, он подался вперед, смотрел во все глаза и сам себе не верил. Ибо там, подле варяга-свинельда, стояла высокая статная женщина, одетая в светлую парчу и в жемчуга. Из-под ее опушенной мехом шапочки с легкой вуалью на грудь спадали длинные черные косы. Она держалась немного за свинельдом, но по всему было видно, это его боярыня. Но Игорь словно не мог в это поверить. Смотрел, узнавая, даже дыхание пресеклось. Рядом оказался верный Асмунд. — Угомонись, князь, не Малфрида это. Я сам с ней беседовал, сам расспрашивал. Вроде и похожа на твою чародейку, но не она. И проворчал в сторону. Намекал ведь Свинельду, чтобы боярню свою князю не показывал. Игорь постарался взять себя в руки. Откинулся на спинку кресла, опустив глаза, глядел то на позолоченные острые носки сапожек, то накрытые сукном ступени возвышения. Заставил себя отвлечься, наблюдая за переменающимся с ноги на ногу княжичем Святославом, стоявшим между креслами отца и матери. Мальчик щурился на солнце, потом потянул в рот палец, стал сосредоточенно сосать, Княжичу явно наскучило торчать тут, однако, едва Ольга, протянув унизанную перстнями руку, вынула ему палец изо рта и шепнула что-то негромко. Святослав вновь покорно застыл, прильнув к подлокотнику ее кресло. Строптивый княжич был на диво послушен матери. На отца же поглядывал с интересом. Сейчас, почувствовав на себе его взгляд, улыбнулся застенчиво и ласково. В другое время Игоря порадовала бы улыбка сына, но сейчас он будто и не заметил ее. Не Фреда это, — думал он о своем, а сердце стучало и стучало в груди. Не могла моя чародейка, так недолюбливавшая свинельда, вдруг стать его боярыней Не могла променять князя на его воеводу, как и не могла так легко забыть все, что было между ними. Да и светлокосая моя была, а это... Князь вновь поглядел туда, где рядом со свинельдом стояла нарядная боярыня Улыбаясь, она заглядывала мужу в глаза тонкой рукой играя кончиком длинные украшенные жемчугом косы, потом, словно почувствовав взгляд князя, повернулась. Стояла не так далеко, Игорь сумел разглядеть ее лицо, жгучие темные очи под черными бровями, знакомый великоватый рот, выступающие скулы. В какой-то момент князю показалось, что она сейчас кивнет ему, а может и улыбнется своей дерзкой манящей улыбкой, но нет. Потупилась боярыня, даже чуть отступила за спину свинельда. Присягавшие продолжали подходить к изваянию Перуна, клялись над оружием, но Игорь словно забыл о них. Все думал, возможно ли такое сходство. Неужто дерзкий баловень судьбы воевода свинельд посмел увести ту, что была отрадой и ладой его князя? Когда к Игорю обратились ромейские послы, он не сразу и понял, о чем они. Оказывается, послов из Царьграда волновало то, что в дружине князя, как они прознали, есть немало тех, кто принял христианскую веру. Поэтому послы настаивали, чтобы эти люди принесли клятву перед иконами в церкви святого Ильи, построенной в Киеве. Игорь чуть кивнул «перед иконами, так перед иконами, ему безразлично». И когда было объявлено, что теперь народ пойдет к христианскому храму, князь первым сошел с возвышения, двинулся сквозь толпу. Однако, проходя мимо свинельда, не смог удержаться и замедлил шаг, взглянул вблизи на ту, что так его заинтересовало. Боярыня смутилась под взглядом князя, опустила длинные ресницы. Малфреда негромко окликнул ее Игорь. «Но Свенельд уже взял жену за руку, шагнул вперед». «Дозволь представить тебе, князь, сулыш мою, древлянку-малфутку!» Игорь слышал каждое его слово, но не удостоил взглядом. Он видел иное, видел запястье, за которое держал жену воевода, видел ее до боли знакомую кисть с тонкими пальцами, чуть выглядывавшую из-под расшитого обшлага рукава. И вдруг быстро перехватил эту руку, повернул к себе ладонью и едва не застонал, увидев белесую полоску от давнего шрама. — Что это? Что? — вскрикнул он. — Дурачить меня будете. Но Малфреда глядела на него испуганно и недоуменно, потом вырвала руку и свинель загородил жену. — Странное творишь, князь. Тут Асмунт и остальные бояре заговорили. Ольга подошла. — Не удивляй народ, Игорь. Ты, князь, на тебя весь город смотрит, послы иноземные. Игорь отвернулся от изменницы-чародейки, от проклятого соперника Свинельда. Да, он князь. Он не ударит лицом в грязь, не позабавит собравшихся неяростной вспышкой, не рвущимся наружу криком боли. Игорь держался все оставшееся время как должно, только бледен был больше обычного, проводил иногда по лицу рукой, словно отгоняя наваждение. Вечером на перу пил много, но не пьянел. На заздравные тосты едва отвечал, и ничего, казалось, его не радовало. Заметил, что ни свинельт, ни супруга его не явились на гуляние. Ну и ладно. Зато князь теперь внимательнее прислушивался к словам своих воевод и витязей о том, что ты богат и знатен, а им приходится с завистью взирать на его разодетую и важную дружину. Игорю теперь была понятна их зависть, и мрачные мысли лезли в голову. В конце пира князь неожиданно встал и поднял чашу за предстоящий поход на древлян. Многие, сидевшие за пиршественным столом, взорвались ликующими криками. Но были и такие, кто помрачнел и с укором взглянул на князя-правителя. Ольга даже сказала после пира мужу, «Не дело ты замыслил, Игорь, одну и ту же овцу дважды не стригут, а с древлян уже получили положенное». «Получили ли?» — огрызнулся князь. «Все ты за своего любимца свинель да заступаешься. Но я уже решил быть новому походу на древлян». Напрасно верная Ольга умоляла мужа. Напрасно на другой день на совете бояре объясняли князю, что недоброе дело тот замыслил. Игорь был зол и мрачен, никого не слушал, зато улыбался, видя, как дружина его радуется предстоявшему походу. И уже меньше, чем через седмицу, отчалили от киевских гор струги, полные воинов. Весело отчалили, с песнями и возгласами, чтобы ждали их с богатой добычей и данью. Княгиня же Ольга долго стояла с сыном на галерее высокого терема, глядя вслед отплывшим кораблям. Рядом были верный воеводы Свенельд и оставленный при ней кормильцем-советником Асмунд. Ни один из них не решался сказать ни слова, и оба отвели взор, когда Ольга негромко молвила. Ох, чует мое сердце недоброе. Но только туман летел над разлившимся Днепром, да где-то в его дымке одиноко кричала, словно плакала, невидимая чайка. Вы прослушали роман Симоны Вилар «Ведьма и князь» в исполнении Натальи Беляевой. Продолжение следует.